Белки. Белки расщепляются на составляющие их аминокислоты в катализируемом ферментами процессе, называемом протеолизом, обычно в присутствии соляной кислоты, желудочного сока. Это нормально. А ненормальные, не являющиеся протеолитическими изменения происходят в белках, когда их нагревают, в результате чего образуются так называемые денатурированные белки. Специфические уникальные качества, делающие каждый белок особенным, утрачиваются в процессе денатурации. Потребление денатурированных белков связано с артритом, раком, многими органическими дегенеративными процессами и быстрым старением. Денатурированные белки, так же как и денатурированный спирт, не подходят для употребления человеком. Большинство животных белковых продуктов в калорийном отношении как минимум наполовину состоят из жиров. И поскольку мы, как правило, потребляем белки вместе с крахмалами, то, понятное дело, подвергаем себя тройной опасности, когда питаемся этой вредной смесью из насыщенного свободными радикалами жира, денатурированного белка и самого крахмала, лишенного питательных веществ. Яд, независимо от дозы, всегда ядовит. Только человек умудряется извлекать волокна из фруктов и овощей, выжимая из них сок, и считать это полезным. И одновременно добавлять клетчатку к хлопьям, которые мы едим на завтрак, считая полезным и это.